После исследования аномальной пещеры у нас со старостой состоялся непростой разговор. Как объяснить суть того, что там происходит? Выдать молодые пары или нет? Такие вопросы задавала себе я, а вот ребята раздумывали, говорить на эту тему или не стоит. В этом мире говорить об интимных вещах или обсуждать их неприлично. Как они здесь живут, вообще не пойму. Велору было всё равно. И он, оставив нас разбираться со щекотливой ситуацией, отправился на речку. В общем, посовещавшись, мы придумали, как решить нашу проблему. «Чудовищ в пещерах нет!» – торжественно вещал Слава. «Сегодня мы все внимательно осмотрели в пещере и ее окрестностях. Можем вас уверить, форт в полной безопасности». «А в чем тогда дело?» – удивился староста. Откуда такие звуки? Это, хмм, магический фон, начала я. Опасная магия! переполошился орк. Нет, протянул Дима. Как же сказать? Там фон особой магии. В пещере очень тонкая грань с потусторонним миром. Она дестабилизирует общий фон, создавая любовные силы, что заставляют духов кричать и стонать. Сама не поняла, что сказала. Ребята из староста смотрели на меня круглыми глазами. «Э-э-э, понятно», – осторожно сказал глава деревни. «Значит, опасности от пещер нет?» «Нет, но ходить туда с жителем селений все же не рекомендуется. Тонкая грань с потусторонним миром может ослабить организм, и человек будет болеть различными болезнями. Поэтому донесите эту информацию до жителей форта». Серьезно сообщила я, с трудом сдерживаясь от улыбки. На этом наше объяснение с главой поселения закончилось. Выйдя на улицу, Слава у меня поинтересовался. «Считаешь, они перестанут ходить в эти пещеры?» «Скорее всего, да. Но если нельзя в пещеры, найдут другое место». «И что, нам их и там вылавливать?» Нахмурился Дима. «Э-э-э, нет, это будет проблема уже следующих практикантов». Не думаю, что молодёжь столь быстро мигрирует. Ну что, на речку мыться, и мы с удовольствием воплотили в жизнь предложение Димы. В связи с жаркой погодой и отсутствием нормальной ванны речка являлась настоящей отдушиной. Я снова предвкушала предстоящий отдых. Но сколько здесь может оказаться магически опасных мест? Утром стало ясно много. Следующим нашим заданием оказалось кладбище. как в лучших традициях какой-нибудь страшилки. В этот раз нас хотя бы не зря привлекли. Здесь явно поработали с запретными заклинаниями. Скорее всего, дилетант, имеющий дар, но не получивший магического образования. Своим колдовством он разбудил нескольких покойников. Сидя на очередном дереве, мы с ребятами быстро оценили ситуацию. «Ну, что скажите?» – спросил нас Велор. Сверху был хороший обзор всего кладбища. Этой ночью ярко светила луна, лишь слегка подёрнутая облачками. Немного тумана, и пять мертвецов бродили между могил. Благодать, только спать хотелось. Зомби ещё не перешли в стадию распада, а значит, можно было спасти форт от эпидемии, не привлекая специальную группу магов. На земле принято думать, что нежить убивает людей. Здесь я поняла, что это действительно так. Но мертвецы не поедают живых и не наносят физического вреда человеку. Просто при распаде магически поднятые мертвецы выделяют особый вирус, и все люди на расстоянии нескольких километров могут заболеть и распространить заразу. Поэтому такие неприятности нужно сразу устранять. И кто отправится убивать зомбиков? спросил Дима, сидя с братом на соседнем дереве и глядя на меня. Слава, расположившись на ветке рядом со мной, но чуть ниже, улыбнулся. Вздохнув, я обречённо стала спускаться вниз. "Овы, нельзя даже поспорить, не жить лучше всего, уничтожать огнём". Спустившись и выбрав себе место поудачнее, прикоснулась к земле и прошептала заклинание воспламенения. "Ничего". Я проговорила заклинание ещё раз. Снова ничего. разозлившись, влила побольше силы и выбросила магию одновременно со словами. Загорелось. Но едва я присмотрелась, как распространяется огонь, поняла: радоваться рано. Пламя быстро расползалось по всему кладбищу, а не только по небольшому участку, как было запланировано. "Дима!" завопила я. "Плохо. Очень-очень плохо." Пока я пыталась вобрать силу обратно, Дима наоборот выплёскивал свою, чтобы потушить не только полыхающих мертвяков, но и добрую половину кладбища протяжённостью в пару сотен метров. Кошмар. Прилагая всю волю, которую только смогла найти в себе, я тянула силу обратно, стараясь сдерживать её, подчинять себе. Кто в конце концов в теле хозяин? Наконец мои усилия дали результат. потому что пламя стало утихать и опадать. А вот у дракона начались проблемы. Теперь всю мертвую долину залила вода и развезла грязь и золу. Практически смирив огонь, я объединила силы с Димой и начала помогать ему смирять его магию. К нам подоспел и слава. Втроем мы боролись с силой дракона и проклинали в этот момент все на свете. Велор нашел нас полуобессиленными, сидящими в луже из золы и грязи. От кладбища остались только оплавленные каменные кресты. Я за какой-то час кремировала фиг знает сколько захоронений и на ноги сейчас встать вряд ли смогла бы. «Да, проблемное дело — это магия. С оружием оно как-то спокойнее и привычнее». Подхватив на руки, Велор перебросил меня через плечо и потащил. «А нас прихватить не хочешь?» Послышался голос Димы. Вы тренированные мужики, сами доковыляете, а она всё-таки женщина, хоть и по кости необыкновенной. Неужели я слышу что-то родное в правилах этого мира? Сзади послышалась возня, затем шаркающие шаги. Ребята сумели подняться, а меня затошнило. Не могла понять, то ли от сильной слабости, то ли от того, что вело рядом Поэтому я решила отвлечься с озерцанием пятой точки дракона. А она у него была очень неплоха. Ему бы на земле мужские трусы рекламировать, если остальное в фигуре позволит. "Что ты там притихла?" настороженно спросил Велор через некоторое время. "Думаю о том, подошёл бы ты для рекламы мужских трусов или нет?" Видимо, переводчик верно перевёл мои слова. Потому что дракон яростно зашипел и процедил сквозь стиснутые зубы: "А ком ты думаешь для рекламы мужских трусов? Обо мне? Ну, не о себе же, недоумённо поинтересовалась я, хотя в голове шумело, и я уже мало что соображала. Тут послышалось рычание, меня рывком дёрнуло назад, а чья-то рука сдала горло. Всё заволокла темнота. Утром я еле-еле разлепила глаза. Тело болело неимоверно, каждая клеточка. Повернув голову вправо, я увидела, что на соседней лежанке сидит Гарнер и задумчиво смотрит на меня. "Лер?" инквизитор глубоко вздохнул. "Подняться можешь?" Я осторожно попыталась встать, и мне это удалось-таки, хотя, конечно, ощущение при каждом движении испытывало весьма неприятное. Когда приведи себя в порядок и выходи на улицу. Мне нужно с вами поговорить. Смотря вслед удаляющемуся куратору, я подумала: "Всё, беда пришла к телепузикам". И не ошиблась. Во дворе я обнаружила только ребят из моей тройки. Они мрачно на меня посмотрели. "Где Гарнер?" поинтересовалась хриплым голосом. Разговаривает старстый. "Сообщил мне Дима, а нам нужно поговорить с тобой". Судя по лицам обоих мужчин, разговор обещал быть непростым. Что ж, хорошо. Я присела на бревно напротив ребят и стала ждать. К моему удивлению, первым заговорил Слава. "Надя, ты должна извиниться перед Велором". Я задохнулась. "Этот гад меня душил, и я ещё должна перед ним извиняться?" Меня просто заколотило от бешенства. "Да", твёрдо ответил Дима. Он вчера совершил благородный поступок, оказал тебе безвозмездную помощь, несмотря на то, что ты ниже его по положению, а ты сильно оскорбила его. Что-то совсем ничего не понимаю. Так, два вопроса. Первый. Ты хочешь сказать, что оказать мне помощь и не попросить ничего взамен это благородный поступок? Да, снова твёрдо ответил Дима. Ты же знаешь, Надя, что общество драконов очень жестоко. ты для меня являешься близким человеком, а для Вилора всего лишь женщиной, у которой есть покровительство рода. Лично он тебе ничем не обязан. Нет, что за всё нужно платить, я понимаю. Вопрос второй: чем я его оскорбила? Надя, я не знаю, как можно не понимать таких очевидных вещей. Удивился, слава. Я комплимент сделала его пятой тучке. Если он может что-то рекламировать, то она идеально, практически Ты сравнила наследника дракона с демонстрирующим персоналом, поправил меня оборотень. С кем? И это его скорбило? Конечно, воскликнул Дима. Мы со Славой понимаем, что ты не из нашего мира и заступились за тебя перед Велором. Польщина, наверное. Но ты всё равно должна извиниться, настаивал на своём Слава. Некоторое время я боролась с собой. Но потом вспомнила, что нужно жить по законам этого мира. Пока. Встав, поинтересовалась у ребят: "Ну и где наша суперзвезда?" Привыкшие к странным словам, ребята меня поняли и синхронно кивнули за хижину. "Тренируется", просветил меня Дима. Решившись, я направила свои стопы в нужную сторону и, завернув за угол, сразу увидела ящера. Старший дракон В одних брюках и босиком плавно перемещался по небольшой площадке, совершая красивые и даже грозные движения. Выглядел он внушительно, только извиняться, мне сразу расхотелось. Но надо так надо. Я откашлялась. Дракон остановился и медленно развернулся ко мне. Я смогла заметить на его лице, руках и груди шрамы. Что случилось? выдохнула потрясённо. Учитывая регенерацию драконов, его должны были очень сильно поранить. О чём мне ещё не рассказали? Те двое, сидящие во дворе, бросились тебя защищать, как только мои руки сомкнулись на твоей шейке. Пока я их раскидывал, успели немного зацепить. Это немного? Меня передёрнуло, но за меня заступились. Я так понимаю, тебя отправили, чтобы я принёс извинения. Э-э Удивилась я. По правилам покровительства рода я должен был учитывать, что тебе нельзя применять насилие, но извиняться не буду. Ага, пробормотала тихо. А вот я извиняюсь, что скорбило тебя. Я тоже не в восторге от твоей персоны, но у меня есть чувство собственного достоинства. Своим намёком я снова ненароком морально укусила дракона. Тот поднял бровь. Я проникся. Я должен тебя предупредить. Не испытывай судьбу. В следующий раз покровительства рода может и не хватить, чтобы остановить меня. Каждый раз, когда я пытаюсь найти в тебе хоть что-то хорошее и облегчить своё существование рядом с тобой, ты показываешь мне свои новые, ещё более противные грани. Это прекрасно, когда ничего не меняется. Криво улыбнулся Вилор. Вы долго будете здесь ворковать? или присоединитесь к нам, спросил появившийся из-за угла Гарнер. Наверное, хорошо, что он нас прервал, подумала я, направляясь во двор. А то подрались бы.